Глава 39. -я. Интересный трюк. Я даже не знаю, записная книжка уничтожена или просто спрятана. Но рассуждает противного: если бы её хотели уничтожить, то это можно было сделать прямо там, в доме Уэлша. Ей не нужно было никуда идти. Услышав вопрос Леонардо, Кален тут же переключился в режим диванного Коломбо и со вздохом сказал: "Возможно, когда мы вместе с Уэлшем над её работали над расшифровкой и вступили в контакт с неизвестным существом, Ему понравилось убивать людей, и оно возжелало всё новых смертей. Наша тройная самоубийста позволила слишком легко его обнаружить, поэтому, чтобы не выдать себя, меня заставили забрать изpretодневник. Но когда я его кто-нибудь найдёт, должен начаться второй круг развлечений. Но что-то пошло не так, и я смог остаться в живых. Весьма разумное предположение, коллега много читал, часто ходил в кино, немного смотрел сериалов о всяких культах, что касается инцидента, который помешал его самоубийству. Калейн очень хорошо знал, что это связано с Евангелием о жеданном переселении. Хорошее объяснение, но полагаю, могут найтись и другие варианты. Скажем, жертвоприношение у Эльшейнаи позволило неизвестному существу проникнуть в наш мир. В этом случае дневник это сосуд для рассадник зла. Существо забеспокоилось и заставило спрятать дневник. Существо могло додуматься, что мы уничтожим его, если обнаружим до того, как оно станет сильнее. Леонард Митчелл высказал свою версию. Ночной поэт посмотрел клейну прямо в глаза и слегка улыбнулся. Возможно, дневник действительно уничтожен. И возможно, это сделано для того, чтобы скрыть следы того, что в нём когда-то было. Скрыть, что дневник это сосуд, в котором когда-то было зло. Достаточно вязкая причина для твоего неудавшегося самоубийства. Что он имеет в виду? Подозревает меня? Подозревает, что тело Клейна является носителем или используется злом? Нет, моё тело на самом деле является сосудом, в этом он прав. только не для зла, а для переселенца. Кален не домевал и мысленно готовил контраргументы и тщательно взвешивал слова. Даже не стоило пытаться что-то говорить в сую защиту. Я совершенно ничего не помню о произошедшем. Меня уже проверили капитаны Мадам Дейли и подтвердили, что со мной всё в порядке. Несмешная шутка. Я просто стараюсь обдумать все варианты, но это никак не объясняет, что случилось и почему же провалилось твое самоубийство. Мы верим, что богини направят нас на верный путь. Леонард рассмеялся и сменил тему. Сегодня ты что-нибудь обнаружил? После таких разговоров и прошлых встреч Колен относился к Леонардо с изрядной долей недоверия и сдержанно ответил: "Нет. Завтра днём я планирую попробовать другой маршрут". Колен указал на перегородку. "Мне нужна оружейная. Хочу получить патроны для револьвера. Тир открыт до 9 часов. Так вечером появляется много свободных дорожек". Божь благодень, тебя благословит. Леонард улыбнулся, рисуя на своей груди символ Алейлоны. Ночной поэт наблюдал за тем, как Клейн прошёл за перегородку и прислушивался к его шагам на лестнице. Улыбка Леонарда постепенно исчезала, а в его зелёных глазах появилось сомнение. Он что-то недовольно прошептал. Спустившись по лестнице, Клейн пошёл по освещённому газовой лампой коридору в сторону оружейной и архива. Железные двери казались открытые, а внутри обнаружилась шатанка Разанна, которая разговаривала с мужчиной средних лет в цилиндре и с густой чёрной бородой на лице. Добрый день. Нет, добрый вечер. Здесь же всегда ночь. Клейн, я слышал от старого Нило, что ты стал потусторонним. Правитцом? Разанна повернула голову и тут же завалила его своими вопросами. Она не скрывала своей волюбы к пустым заботам. Клейнцы улыбко кивнул. Добрый день, мисс Разанна. Действительно, здесь всегда царит ночь, но меня это успокаивает. Вы немного ошиблись, точнее будет сказать, взяли последовательности, которые я употребил, носят имя Провидец. В конце концов ты всё-таки решил стать посторонним. Со вздохом сказал Разанна, глубоко при этом задумавшись. Кален посмотрел на мужчину в средних лет рядом с ней и вежливо спросил: "А вы новый членочисленных естребов или один из двух гражданских служащих, с которыми я ещё не встречался?" Разанна сморщила губы и сказала: "Брэт, наш коллега. Он хочет поменяться со мной, чтобы быть свободным послезавтра вечером. Планирует сходить с женой в театр, тот, что в северном округе. Они хотят посмотреть "Гордеца" и отпраздновать пятнадцатилетие их свадьбы. Брэт очень романтичный джентльмен". Брэт улыбнулся, протянул руку для рукопожатия и сказал: "Смеясь Разанна, вам ничего не нужно спрашивать самому. Здравствуйте, Клейн. Я не ожидал, что вы так быстро станете под устором". Что касается меня, ха, у меня никогда не хватает смелости. Возможно, как говорится, невежественные не знают страха. Самого ничежительно сказал Клейн, тоже протягивая руку для рукопожатия. Я не думаю, что мо мне недостаток смелости это что-то плохое, покачал головой и сказал Братс. Один по второстеронению однажды сказал мне перед смертью, что никогда не стоит интересоваться чем-то странным и опасным, чем меньше ты знаешь, тем дальше живёшь. Вот этот момент Разанна неожиданно подключилась к их разговору. "Коленне, спорь. Я слышал от Старовонила, что как провиться, вас будтот использовать в небое. Это относительно безопасно. Конечно, если вы сами не решите общаться с неизвестными существами. Почему вы так одетая? Это неприлично для джентльмена. Что вам нужно?" "Я здесь, чтобы получить 30 патронов для револьвера." Коленне ответил на первый вопрос Разанна, он верил, что она быстро об этом забудет. "Хорошо." Разанна указала на стол и сказала: "Брат, это всё твоё? Я согласна. Ты должен знать, где находятся ключи и патроны". О, старенил такой мелочный. Он даже не оставил свой молотый кофе, хотя я обещала, что я смогу пить его сколько захочу. Она продолжала болтать, пока Клен получал свои патроны. Они ушли вместе, разошлись на улица Золотленд. Разанна поехала домой на общественном транспорте, а Клен вошёл в стрелковый клуб. Бах, бах, бах. Он повторил процесс. Снова и снова бахватовый пистолёт поднимал руки, стрелял, открывал барабан, выбрасывал гильзы и вставлял новые. Он нарабатывал необходимые ему рефлексы. Конечно, Клен делал перерывы, во время которых обдумывал и исправлял свои промахи. Закончив стрельбу, Клен использовал дорожку, чтобы поопряжняться. Он отжимался, и тому подобное. Клен много работал с трейсом, привести своё тело в отличную физическую форму и научиться стрелять. Закончив, он сел в карету и поехал домой. Только тогда Клен понял, что уже почти 7 часов, а небо потемнело. Клен уже собирался отправиться на рынок или к торговцам, чтобы купить продукты на ужин, как вдруг открылась дверь, вернулась Милисса с сумкой битком набитой тетрадями. Кроме того, она несла довольно много продуктов. Я подумала, что вы с Бьенсом довольно поздно вернётесь. Я взяла один сул из тайника, где вы прячете деньги. Милисса в своей обычной серьёзной манере сразу же объяснила всё, как только увидела вопросительный взгляд своего брата. Поскольку ты взяла деньги, почему ты не поехала в школу на общественном транспорте? Калейн вспомнил свои утренние мысли. Милисса с хмурым видом сказала: Зачем мне ехать на общественном транспорте? Чтобы добраться до школы нужно 4 пенса, а вы бы конца все 8. Если посчитать тебя с Бёнсоном, мы будем тратить 24 пенса в день. Это целый сул. А через 2 недели, не считая воскресенья, это будет 12 сул. Почти арендная плата. Стоп, стоп, стоп. Не хвастайся своими математическими навыками. Калейнудивлённо опустил руки. Мелисса сначала остановилась, но вскоре добавила: "Нет ничего плохого в том, чтобы ходить в школу пешком. И учитель сказал, что мы должны заниматься спортом. Кроме того, по дороге я могу выбрать ценные продукты". Калейнах хмыкнул и сказал: "Так, да давай займёмся математикой. Проезд на общественном транспорте стоит 12 сул, а арендная плата составляет 12 сул и 3 пенса. Всё вместе всего 1 фунт". 4 сулы и 3 пенса. За зарплату Бьянсана уже достаточно, чтобы заплатить за это. Да, он получил зарплату на прошлой неделе. Что касается меня, я зарабатываю 1 фунт и 10 сул каждую неделю. Даже если мы каждый день будем есть мясо, и учитывая расходы на газ, древесный уголь, дрова и приправы, всё равно останется немного. Конечно, если мы будем скромнее с обедом. Мы можем даже подписаться на утренние газеты всего за 1 пенни. Через 2 месяца, когда я компенсирую аванс, Я смогу сэкономить деньги для тебя и для Бёнсона. Мы сможем купить себе новую одежду. Но, но мы должны думать о возможных несчастных случаях. Миллиста настаивала на своём. Калейн улыбнулся и сказал: "Тогда мы можем есть меньше мяса. Разве ты не считаешь, что использовать 50 нет 100 минут на дорогу пустая трата времени? Ты могла бы использовать это время, чтобы больше читать, заниматься и улучшить свои навыки". Таким образом ты станешь отличницей и сможешь найти работу с хорошей зарплатой. Когда это произойдёт, тебе больше не о чём будет беспокоиться. Он продемонстрировал весь свой опыт, полученный в холиварах, и наконец убедил Милиссцу. Она согласилась использовать общественный транспорт для поездок в школу. Фу, я наконец-то уболталую это сделать. Нет. Как же я могу назвать это уболтаванием? Это называется убеждением. Каленус усмехнулся и взял продукты, которые купила Милиссца. Вздохнув, он сказал: Не забывай покупать говядину или другое мясо, например, баранину или курицу. Ешь достаточно и наслаждайся. Только тогда у тебя будет здоровое тело и ясный ум, необходимые для учёбы. Просто вспомнив об этом, я уже истекаю слюной. Милисса сморщила губы и после нескольких секунд молчания произнесла: "Хорошо". На следующее утро, убедившись, что Милисса села в общественный транспорт, Колейн и Бьонсен разошлись в стороны и отправились каждый в свою компанию. Я в отеле Клейн увидел старого Ванило и Разанно разговаривающих на ресепшене. Старик, как всегда, одет в свою чёрную классическую мантию, и его по-прежнему не заботили чужие взгляды. А она Разанни была в простой оплате прямого цвета. Доброе утро, мистер Нил, мисс Разанна поприветствовала Клейна, снимая шляпу. Старый Нил одарил его озорным взглядом. А доброе утро. Прошлой ночью ты не слышал ничего, что Вани должен был слышать? Нет, я спал просто отлично. Клейн тоже не домевал. Он мог объяснить это только своим недостаточным восприятием. «Ха -ха, не волнуйся. На самом деле их не так легко услышать. Старый Нил указал на перегородку и сказал: "Пойдём в оружейную, сегодня продолжим урок". Коленкевнул, последовал за старым Нилом вниз по лестнице, откуда пошёл в оружейную, где и увидел брата, который дежурил всю ночь. "Что мы будем изучать сегодня?" с любопытством спросил Клейн. Старый Нил потянул с ответом и сказал: "Сложное и одновременно базовое знание. Но перед этим позволь научить тебя интересному трюку". Он указал на серебряную цепочку на своём запястье. На цепи висел чистый лунный камень.